Девичья поездка. Самое важное отношение ⁇ это отношения с самим собой. Даян фон Фюрстенберг. Когда мне исполнилось 13 лет, моя мама решила, что теперь я уже достаточно взрослая, чтобы присматривать за младшим братом, и стала брать ежегодный отпуск. Она уезжала одна. Пару недель гостила у родственников в другом городе, а по пути заворачивала еще куда-нибудь, чтобы посмотреть достопримечательности. В течение этих двух недель мой отец и мы, двое детей, были полностью предоставлены сами себе. Я не могла этого понять своим подростковым умом. Почему мы не могли поехать с ней? Она могла бы взять с собой хотя бы меня. Была бы девичья поездка. На это мама всегда коротко отвечала. «Мне нужно отдохнуть от вас, ребята». «В чем логика? Неужели мы настолько плохие?» Неужели маме так тяжело с нами жить, что ей требуется двухнедельная передышка? Я пыталась вспомнить, в чем мы могли провиниться. Я помогала маме по дому. Иногда. Разве ей не нравилось целыми днями слушать мои рассказы о школе? А что такого сделал мой брат? Он почти не дрался с соседскими детьми, но если это случалось, у мамы появлялась прекрасная возможность поболтать с их родителями. Чем это плохо? Ну а папа? Хотя... Насчет папы я была неуверена, иногда он жаловался на ее стряпню. Перенесемся на 25 лет вперед. Я замужем, работаю, забочусь о семье и престарелых родителях и выполняю большую часть домашних дел. «Куда ты хочешь поехать в отпуск в этом году?» – спрашивает мой муж Билл. Я отрываюсь от чистки раковины, которая опять забилась его волосами. «Куда угодно», – отвечаю я. Лишь бы одной. Он не понимает. «Ты не любишь путешествовать со мной?» Недоуменно спрашивает он. «Почему же люблю?» – отвечаю я. «Но иногда очень хочется побыть в одиночестве. Мне действительно нравится отдыхать с ним. Так же, как с друзьями или другими членами семьи. Тем не менее, временами мне кажется, что я попала в чужой отпуск. Мне приходится считаться с тем, что хочет делать большинство, отказываясь от того, что важно или интересно лично мне. Прямо как дома. Я смотрю на засорившуюся раковину и спрашиваю себя. «Это эгоистично?» И сама себе отвечаю. «Нет». Убила все еще недоумевающий вид. Он так ничего и не понял. Зато я поняла. Я поняла, почему моей маме так был нужен ее одиночный отпуск. И начинаю планировать свой. В первый раз я поехала на Бермудские острова. Я лежала у бассейна и, не отрываясь, читала журналы. Я ходила на пляже и оставалась там, сколько хотела, не задумываясь о том, что буду готовить на ужин. Я ела, когда хотела, где хотела и сколько хотела. Я ложилась спать, когда хотела, и спала, сколько хотела, каждое утро. Я отдыхала даже от кота который дома вечно трогал мое лицо лапой, выпрашивая завтрак. На пять дней и четыре ночи я забыла о засорах в раковине, списках продуктов, дедлайнах, назойливых членах семьи и о визитах к врачу. Пять дней и четыре блаженные ночи в моей жизни были только тишина, покой и возможность делать то, что я хочу. Это было великолепно. Я поправилась на два килограмма, и вернулась домой с потрясающим загаром. Прошло много лет с той первой девичьей поездки. Когда выдается возможность, я езжу одна. Но путешествие стоит дорого, и я не могу позволить себе такую роскошь каждый год. Однако это не мешает мне следовать маминому примеру. Всякий раз, когда я устаю и чувствую, что нуждаюсь в перерыве, я делаю его. Час у мастера по маникюру, долгая прогулка по торговому центру, или обед с просмотром фильма в одиночестве. Я сама выбираю, что мне делать. Такой отдых ничуть не менее полезен. Поверьте нам с мамой, иногда всем нам нужно провести немного времени наедине с собой. Моника Андерман